Глава 33. Нам с Моной удалось пристроить все мои быстрые завтраки до единого. Причем сначала Мона потащила меня на рынок к какой-то своей товарке, которая торговала яйцами, сыром и молоком. Часть кашек она взяла под реализацию, а часть я обменяла на ее товар. Продукты выглядели свежими, как в глянцевом кулинарном журнале. Жёлтое сливочное масло, плотное и гладкое. Мягкий творожный сыр с капельками на срезе, сочный даже на вид. Творог жирный и аппетитный. Миссис Салли дала нам попробовать всего по чуть-чуть. Вкуснее молочки я в жизни не пробовала. От покупки яиц я тоже не удержалась. Такие красивые, крупные, коричневые и в крапинку. Наши курочки тоже радовали нас почти каждый день, но на всю нашу ораву не хватало. А брать все время у Моны было неудобно. Деньги она отказывалась принимать на отрез. Я буду приезжать к вам каждую неделю, миссис Салли, пообещала я. Приезжайте, миссис Мартин. Приезжайте. Сегодня припозднились вы, а так у меня и молочко со сливками было, и простокваша. Мона была довольна, что угодила мне. Она тоже взяла всего по чуть-чуть, кроме яиц. «Нет вкуснее сыра и творога, чем у Салли», — поделилась она. «Конечно, я и сама могу делать все это. Но когда бываю здесь, в городе, обязательно покупаю у нее. Рука у нее волшебная». «Даже на вид все умопомрачительное», — подтвердила я. «Вот бы мне так научиться». «К Салли много народу ходит». Она за половину дня почти телегу своих товаров продает, и господа к ней своих кухарок засылают. — Ты понимаешь, к чему я веду, Хоуп? — Не совсем, — ответила я рассеянно, все время оглядываясь по сторонам, опасаясь встретить ненароком Владимира или Рыжего Свенсона. Мы направлялись к кофейне, а в руках было по несколько мешочков круп. «Ну как же, детка, А тебе быстрее узнают люди, если будут брать твой товар в таких популярных и всем известных местах, как лавка Салли. Кофейня тоже подойдет», — добавила она благосклонно. Надо же, оказывается, Мона была прирожденным маркетологом. В кофейне было не очень много народу. Мы сразу прошли к стойке и спросили управляющего. Им оказалась женщина средних лет, приятная, с проницательными глазами. Мне она протянула руку, здороваясь, как старый знакомый. «Здравствуйте, миссис Мартин, рада видеть вас. Жаль, когда вы завтракали здесь с доктором Гоночаром, меня не было, занималась закупками. Но мне доложили, что вы посещали нас. Как ваши прелестные детки. Я слышала, скоро вернется мистер Мартин. Я так рада за вас». Видимо, мы раньше встречались, и что теперь было делать, я понятия не имела, даже имени не знала. К счастью, хозяйка кофейни выручила меня, сама того не подозревая. Она протянула руку Мони, приветливо улыбаясь. «Я мисс Геллер, мы, кажется, не знакомы." Женщины обменялись приветствиями, а мисс Геллер обратила внимание на мешочки у нас в руках. «Вам неудобно держать, давайте присядем. Миссис Мартин, расскажите, как ваши дела? Я только знаю, что вы переехали за город». Мисс Геллер так деликатно выражалась, что мне оставалось только внутренне восхититься. Или в этом городе не процветали сплетни, или она изумительно умела держать лицо. «Конечно, мисс Геллер, и все расскажу. И, кроме того, мы по делу». Та округлила глаза, улыбаясь кончиками губ. Удивительно интересное лицо. Красивое, умное, из тех, кого возраст красит. Мисс Геллер сделала почти неуловимый жест официанту, и тот засуетился, сервируя наш столик. Мона откровенно наслаждалась, с удовольствием оглядывая помещение. Наверное, ей не нечасто приходилось бывать в таких местах. Перед нами появился кофейник, Вазочка с сахаром и конфетница с зефиром. Я вдохнула любимый аромат кофе. «Сегодня я точно куплю небольшой запас домой». Официант разлил божественный нектар по фарфоровым, почти прозрачным чашкам, и неслышно удалился. «Итак, миссис Мартин, давайте начнем с главного. Детки здоровы?» Все в порядке, мисс Геллер». «Мы обживаемся на новом месте. Дети здоровы, растут». Сделав глоток кофе, я на секунду прикрыла глаза, наслаждаясь вкусом. «Это Либерика, мисс Геллер?» Узнала я сорт любимого кофе. «В прошлый раз с Гоночаром мы пили арабику, совершенно точно». Мисс Геллер одобрительно приподняла брови. «Вы хорошо разбираетесь, миссис Мартин, я не знала». «Совершенно точно, либерика. Аромат ни с чем другим не спутаешь, правда?» И она тоже с удовольствием вдохнула вкусный пар от чашки. «Так с каким делом вы ко мне пожаловали, дорогая? Рассказывайте, я вся внимание». М -м, «Дело в том, — начала я чуть сбивчиво, — что я решила открыть свое маленькое дело — Знаете, как бывает, когда насущные проблемы наталкивают на какую-то мысль? Так вот, когда я осталась без прислуги и самой пришлось заниматься домашним хозяйством, поняла, как остро не хватает времени. Тогда мне пришла в голову идея быстрых завтраков. Это каши, которые не нужно варить, просто заливать кипятком или горячим молоком. Кроме того, они все с разными вкусами. Мисс Геллер слушала с интересом, чуть кивая головой. Я заметила, что она совершенно ровно отреагировала на то, что финансовое положение нашей семьи изменилось, не спросила, что произошло. Однако сейчас для меня это не было главным. В общем, я изготовила первую пробную партию и хочу сдать ее под реализацию. Мисс Геллер всплеснула руками. Очень изящно. «Это же потрясающе, миссис Мартин! Расскажите подробнее, что вы хотите мне предложить? Ведь на завтраке к нам половина округи ходит, многие на поздние завтраки, гуляя с детьми. Мне это очень интересно. Какие крупы и какие вкусы мы сможем включить в меню прямо сейчас?» У меня отлегло от сердца. Все складывалось, у меня все получалось. Мы с Монной выложили мешочки на соседний столик и стали подробно рассказывать о степени помола, времени заваривания каждой из каш, какие добавки мы использовали. «Потрясающе, миссис Мартин! Конечно же, я забираю сейчас все, что у вас есть. Оплату чеком или наличными?» Сердце у меня бешено колотилось. Я видела перспективу. Если бы Алекс по возвращении увидел, что я смогла, несмотря ни на что, достойно обеспечить детей, черт знает, почему я чувствовала вину за растрату прежней Хоуп. В любом случае, отвечать и оправдываться мне. «Лучше наличными, мисс Геллер. У меня не вполне понятная ситуация со счетами». Странным образом, мисс Геллер снова отреагировала так, как будто для нее это не новость. «Я пойду отдам распоряжение, чтобы принесли остальные крупы из вашей повозки. Она стоит у главных ворот?» «Мой работник найдет, не беспокойтесь, допивайте кофе». Она улыбнулась почти царственно. «Миссис Мартин, вы загляните ко мне на днях, узнаете, как пошла реализация, обсудим дела». Болтаем, И она повела глазами так, что мне стало понятно. Разговор пойдет не только о кашах. Расплатилась мисс Геллер более чем щедро. Кроме того, как я не отнекивалась, вручила мне большой пакет выпечки для детей и маленький с кофе для меня. «Ни в коем случае не отказывайтесь. Мне очень интересно это новое направление работы, поэтому я в вас заинтересована». Лукаво улыбнулась она. «Спасибо, мисс Геллер. Я заеду на днях», — пообещала я, и мы попрощались. Уходя, я обернулась. Мисс Геллер уже не улыбалась, однако смотрела мне вслед задумчиво и с прищуром. Странное выражение лица было. Мона была в восторге. Хоп, вот как будто Боженька тебе все это подсказал», и ведет теперь верными путями. Я так рада, детка. Мы дошли до коляски, где Дерек разгружал наши мешки с крупами в руки двум крепким ребятам в фартуках, работникам кофейни. Когда мы тронулись, Мона потерла суставы на запястьях. Ох, натаскалась все таки сегодня. Натревожила руки. «Давайте заедем к доктору». Может, пропишет какую-нибудь мазь, а то ведь не усну. Но как я могла отказать ей? Заедем, — тихонько ответила я, вжимаясь в спинку сиденья. Я просто не буду выходить из повозки, — успокоила я себя. И Дерек свернул на улицу, где находилась клиника.